Глава 30. Список подозреваемых. Наша связь с Ирмой позволяет мне чувствовать, как в ее мысли проникают ледяные щупальца страха. Сейчас она растеряна, чувствует себя уязвимой и беззащитной. Нужно понять. Она одна в замке с двумя драконами, которые очень не рады новостям. Тут кто угодно занервничал бы. — Быстро тащи ее в темницу. Я приведу палача, и он мигом выбьет признание. — Ага, они выбивают признание из кого угодно. Виновны, невиновны, без разницы. Если нужно, чтобы человек в чем-то признался, требуется всего лишь позвать палача. — Естественно, я этого не позволю. Моя обязанность — защитить и сберечь ее. Я ее щит от всех проблем мира, даже от Сиджа. Чувствую в Ирме желание убежать, спрятаться и вытягиваю руку, прижимая ее к боку. Легче тон, брат, ты говоришь с моей женой. И преступницей в потенциале. Нет, качаю головой, я ей верю. Твоя вера сейчас не истина, фыркает Сиджа. В тебе говорят эмоции, а не здравый смысл. «Если ты спишь с женщиной, то не замечаешь ее ошибок». Ирма сжимается и будто становится еще меньше. Успокаивающе глажу ее по спине и отвечаю. «Именно потому, что я с ней сплю, я чувствую ее лучше, чем кто-либо другой. Повторяю, мы зря тратим время. Ирма этого не делала. Нужно найти того, кто это сделал. Где Белинда?» Имя бывшее скрипит на зубах стеклянной крошкой. Раньше мне пришлось бы сдерживать дракона, который всегда реагировал на предательницу и пытался от нее избавиться. Думал, и сейчас придется сдерживаться. Но дракон не реагирует на нее никак. Есть Ирма, остальное не важно. Мне нужно привыкнуть к тому, что я теперь более цельный. Есть еще кое-что, меняю тему я. Гарпии. Что с ними? Одна пропала из тюрьмы. Сиджи, до которого, видимо, эта новость еще не дошла, выпрямляется. Ты что, не ставил магический барьер? Ставил. И в этом главная загадка. Кошмар. Сиджи токает языком. Значит, та тварь, вероятно, разгуливает по замку и устраивает беспорядок. А может, и драконов травит. «И все накануне праздника в честь твоей женитьбы!» Он качает головой. «Не думаешь, что это знак, что поспешный союз был ошибкой?» Ирма возмущена, но не перечит. «И правильно, на этот бред даже реагировать не стоит. Хочешь сказать, мои срывы нравились тебе больше?» Усмехаюсь я. «К тому же это не важно». Меня брак полностью устраивает. Что будем делать с вашим дурацким торжеством? Отменять? Зачем? Наоборот. Проведем, чтобы показать, что им нас не победить. Но есть одна проблема. Если отец не очнется, мне придется сесть на трон раньше, а значит проводить отбор, искать жену. Я же не могу, как ты, жениться на первой встречной. А подходящих кандидаток на сегодня нет. Он складывает руки на груди и недовольно смотрит на Ирму, будто та в чем-то провинилась или была причиной отсутствия у него фавориток. «Как-то рано ты начал хоронить отца», — хмыкаю я. «Дай ему поспать. Может, к утру он сам проснется и продолжит править, как ни в чем не бывало». Сиджик кривится. «Ты же понимаешь, что если этого не случится...» «Одному из нас придется взять на себя это бремя!» Сужает глаза. «А у тебя как удачно!» «Но уже есть жена, которая еще более удачно предрасположена к огню!» «Начинается!» Я закатываю глаза. «Брат, если ты хочешь нарваться на драку, можно сделать это менее разрушительным для отношений способом. Я не собирался отнимать у тебя трон». У меня другие интересы. И все же, если наш отец, а он выкарабкается, в противном случае мы проведем отбор, ты выберешь себе невесту и будешь править. Еще раз, мне неинтересно просиживать штаны на троне. Кроме того, смотрю на притихшую Ирму и обнимаю ее чуть крепче. У меня есть дела поинтереснее. На сердце теплеет, когда она робко улыбается в ответ. «Рад это слышать, брат». Голос у Сиджи не слишком радостный. «Потому что за свое место я готов сражаться даже с тобой». «Сколько раз я должен повторить. Мне не интересен трон». Кривлюсь и беру Ирму за руку. «Я схожу проведать отца. Найдешь Белинду?» «Нет. У меня есть другие дела. Пошли кого-то из стражи». Свальд проходит мимо. Приказ отдаю первому попавшемуся на глаза подчиненному. Мысли гудят в голове, будто там устроили базар. Вопросов все больше, а ответов меньше. Неожиданно Ирма, которую я веду за руку, спотыкается, едва не падает. Ловлю ее, ставлю на ноги и только сейчас замечаю, что в ее глазах дрожат слезы. Вот идиот, отвлекся и не заметил, что она расстроена. Эй, маленькая, в чем дело? Ни в чем я, пытается отвернуться. Прости, все хорошо. Не ври, не прошу. Тяну ее к окну, подхватываю жену и сажу на подоконник, а сам встаю вплотную. В чем дело? Клажу ее по щеке. Сиджи испугалась. Она сперва мотает головой, потом. Видимо, вспомнив мою просьбу, кивает и утирает ладошкой сорвавшуюся слезинку. Приподнимаю ее лицо за подбородок и целую. «Пока я рядом, тебя и пальцем никто не тронет, запомнила? А я рядом сейчас всегда и буду постоянно рядом. Сама видишь, что здесь творится. На брата не злись. У него нет такого якоря, как у меня. Он может срываться и грубить». Но тебя я в обиду не дам. Ирма выдавливает улыбку, сжимает мои запястья, обнимая ее и вдыхая легкие ароматы апельсина, которым пахнут ее волосы. Теперь нам обоим легче. Ты была у отца, так? Спрашиваю я. И дождавшись кивкав, продолжаюсь. С сестрой, было что-то необычное. Ели что-нибудь? Может он вел себя странно? Вы вы все немного странные. Проклятие, правда. Людям сложно отличить нормальное поведение от любого другого. Как думаешь, Белинда могла что-то такое сделать? Ирма мотает головой. Ясно. Значит, будем подозревать исчезнувшую Гарпию. Не отходи от меня. Договорились? От... От Адалар, поправляется она. Мне страшно. Мы же в королевском замке, здесь охрана. Что-то случилось с королем, а он дракон. Может, в этом и была наша главная ошибка?» Пожимаю плечами. «Слишком расслабились, а теперь в видим очевидных брешей. Мне начинает казаться, что это все из-за меня». Голос Ирмы дрожит. «Пока меня не было, все у вас было в порядке. А теперь я вижу эти видения. В замке творится не пойми что. А твой брат?» Думает, что я во всем это как-то замешан. Что все так удачно складывается, и все это часть заговора. Отчасти она права. У Сиджи немало поводов для беспокойства, но может ли Ирма быть ко всему этому причастна? Смотрю в ее большие янтарные глаза, немного покрасневшие после слез, и не могу... Найти ответа.